Аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе». Станислав Лем. «Как уцелела вселенная». Для вас читает Мещеряков Артём. Конструктор Трурль создал однажды машину, которая умела делать все на букву «Н». Закончив эту машину, он для пробы заставил ее сделать «нитки». Потом намотать их на наперстки, которые она также сделала. Затем бросить все это в специальную вырутую нору, окруженную незабудками, наличниками и настойками. Машина выполнила задание безукоризненно. Но Трурель еще не был уверен в ее исправности и велел ей сделать поочередно нимбы, наушники, нейтроны, наст, носы, нимф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 а чуть поодаль сидели несколько одиноких старцев. Они беспрерывно мелким бисерным почерком писали на клочьях рваной бумаги. — Ну, скажешь, плохо! — с гордостью воскликнул трурыль Признайся, вылитая наука! Но Клопауций не был удовлетворен. — Что? Вот эта толпа и есть наука! — Наука — это нечто совсем иное! «Так, пожалуйста, скажи, что именно, и машина тут же это сделает», — возмутился Трурель. Но Клопауций не знал, что сказать, и поэтому заявил, что даст машине еще два задания, и если она их выполнит, то он признает, что все в порядке. Трурель согласился на это, и Клопауций приказал машине сделать наоборот. «Наоборот?» — воскликнул Трурель. «Да где это слыхано? Что это еще за наоборот?» «Как что? Обратная страна всего сущего!» Спокойно возразил Клопауций. Слыхал, как выворачивают наизнанку? «Ну, ну, не притворяйся! Эй, машина, берись за дело!» А машина уже давно действовала. Сначала она сделала антипротоны, потом антиэлектроны, антинейтрина, антинейтроны... И долго так работала безостановочно, пока не наделала уйму антиматерии, из которой постепенно начал формироваться похожий на причудливо сверкающее облако антимир. «Мммм», — произнес весьма недовольный клопаукций — «и это должно означать наоборот? Допустим, что да. Согласимся, что это примерно то. Но вот мое третье приказание».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 Но одно дело – создать какую-нибудь вещь, а совсем другое – убрать ее. Убрать я могу все по той простой причине, что я умею делать все-все, как есть, на букву «Н». А значит, небытие для меня сущий пустяк. Сейчас и вас не будет, и вообще ничего. Так что прошу тебя, клопауций, скажи поскорее, что я действительно универсальная машина»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 «Клопауций, ты или глупец, или притворяешься глупцом», — возразила машина. «Если бы я сделала ничто сразу, одним махом, перестало бы существовать все, значит, не только Трураль и небо и космос и ты, но даже я. Так кто же, собственно, и кому мог бы тогда сказать, что приказание выполнено и что я отличная машина?»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 потому что они на «М», сказала машина. «Я, конечно, могу сделать обратно неудовольствие, ненасытность, незнание, ненависть, немощь, непродолжительность, неверие и неустойчивость, но на другие буквы прошу от меня ничего не ожидать». «Но я хочу, чтобы были муравки!» — крикнул Клопаутси. «Муравок не будет!» — отрезала машина.